Глава 41. «Ты совсем сдурела!» Гараль орал так, что Анне пришлось отвести трубку сантиметров на двадцать от уха. «Ты всего два дня в этой проклятой Италии, где у людей крадут не только кошельки, но и детей. И уже хочешь купить первый попавшийся дом? Ты что, рехнулась?» «Не говори так. Ты его не видел». «Анна, пожалуйста, бери в аренду что хочешь, но не покупать же сразу! Этот дом нельзя арендовать, его можно только купить». Гаральд успокоился. Наверное, уже сдался. «Я тебя не понимаю. Я тебя действительно не понимаю. Ты хотела остаться на пару недель. Может быть, на пару месяцев. Но только в том случае, если найдешь какую-то зацепку, где может быть Феликс. А сейчас? К чему это? Ты хочешь остаться там насовсем? Хочешь навсегда переселиться в Италию? Ты хочешь развестись? Боже мой!» Анна громко застонала. «Только не надо сразу делать такие выводы» это прекрасный дом нечто необыкновенное у него совершенно особая аура подобное не встречается на каждом углу у меня такое чувство что я умру если не удастся жить в нем а если что то изменится если я вернусь то снова его продам в чем проблема итальянцы одурачат тебя анна ты что этого не понимаешь да ты же не имеешь ни малейшего понятия о домах что ты понимаешь в том что такое выгребная яма и правильно ли проложены канализационные трубы Работает ли водопровод? Сделан ли дренаж? Хорошо ли изолирована крыша? Боже, да нужно обращать внимание на тысячи мелочей. Наверняка этот дом какая-то развалина. Если ты потом станешь его продавать, то получишь лишь треть цены, за которую купила. Ты почти не говоришь по-итальянски, у тебя там нет ни одного знакомого, тебя просто облапошат. Ты жалкий нытик. У тебя всегда все плохо, а мир просто хишит преступниками и идиотами. Я всего лишь реалист я не хочу, чтобы ты сделала огромную ошибку. Во-первых, дом продает не итальянец, а немец. А во-вторых, я уже влюбилась в этот дом. И этого достаточно. В дом, сокровище мое, В то место расположения, в атмосферу, в то, что излучает этот дом. И мне совершенно до лампочки дренаж и выгребная яма. Если я влюбляюсь в человека, то мне все равно, что у него, возможно, кривой палец на ноге или родимое пятно. Голос Гарольда стал холодным, как лед. «Я всегда считал тебя умным деловым человеком. Но то, что ты сейчас говоришь, — полная чушь!» Анна разозлилась. «А то, что делаешь ты, — это заносчивость. Ты имеешь наглость рассуждать о том, чего не знаешь, чего никогда не видел и о чем судить не можешь!» Гарольд опять вернулся к старому. «Я всего лишь прошу тебя не торопиться. Сделай мне одолжение, наведи справки!» привлеки кого нибудь кто разбирается в домах посмотри все внимательно несколько раз и при любой погоде осмотри окрестности сходи в ближайшую деревню и включи рассудок не решая ни подумав у анны не было желания продолжать разговор еще что нибудь гаральд постарался придать своему голосу теплоту то что ты собираешься делать не имеет смысла ты лишь растравишь старые раны и подорвешь свое здоровье Ты уже сто раз говорил мне это. И скажу еще сто, если понадобится. Мои раны расправлять не надо, потому что они и так никогда не заживали. Наверное, лучше, если мы прекратим этот разговор. Да, наверное, лучше. Доброй ночи. Приятных снов. Она отключила мобильный телефон и положила его на ночной столик. Надо было еще тогда прислушаться к внутреннему голосу и остаться. Тогда. — Через две недели после того, как исчез Феликс.